Час спустя явился Еремеев. Никаких следов немецкого посла по-прежнему обнаружено не было. На мой взгляд, это уже становилось подозрительным. Лукошкино, конечно, поменьше Москвы, но все равно достаточно крупный город. Народ здесь не глупый и в общественной жизни принимает самое активное участие. Так неужели никто ничего не знает о большой карете, запряженной четверкой лошадей, Выехавший по утру из немецкой слободы в сторону царского двора и бесследно пропавший. Да тут ещё с первыми петухами начинают бегать рассыльные мальчишки из лавок, меняется стрелецкая стража, а мелкие торговцы-латошники спешат на базар занимать рублёвые места. Просто не может такого быть, чтобы немцы ухитрились совсем уж никому не попасться на глаза. Старшина Стрельцов только разводил руками и обещал усилить ночные патрули. Нашего Митьку Яга заставила выпить две ложки какого-то успокаивающего и отправила спать. Мне она тоже посоветовала не задерживаться. — Ложись-ка и ты почивать. Завтра день трудный. К самому Кащаю на переговоры полетишь. Не хухры, мухры! — Полетим, — уточнил я. в множественном числе. Этот и меня, что ли, имеешь в виду? Естественно, не Шмулинсона же. Так не надейся даже. Я не полечу, категорически отказалась бабка. У меня на завтра дел полно: стирка, глажка всякая, опять же за курями присмотреть надо. Бабуля, вы темните. Ничего я не темню. — Ясно тебе говорю, человеческим языком нет и нет. — Я у нас в отделении по штатной единице кто? — Эксперт-криминалист. — Чья кровь? Откуда нитка? — Что за трава это? Пожалуйста, спрашивай. — А вот чтоб добровольно к Кащею в зубы нос совать, фигушки! — Ну, как это? — беспомощно забармотал я. — Но ягу уже понесло. А мне нравится, увольняй меня к лешему. Да, именно к нему. Лучше уж я под старость лет с этим прощелыгой под винец пойду, чем на лысую гору. Ни свет, ни заря к злодею нашему поковыляю. Не дождётесь! Вы боитесь? Дашло наконец. Боюсь. И не стыдно мне, ну ни капельки. тебя он видишь ли в гости приглашает на собеседование ещё чаем поить удумыет а меня на мою персону охранный грамот не выписывали или ты позабыл участковый какой я ему в прошлый раз порядок в бумагах навела кощей мужик злопамятный и не скажет о действии им припомнит нету уж я и так на одну ногу хромая Ай-ай-ай, и пожилая женщина туда же впадаете в панику, как выпускницы гнесенки при виде пьяного лефтёра. Ну кто там на вас косо посмотрит? Вы же не частное лицо, а представитель милицейского отделения, укоризненно начал я. И потом: вдруг мне на месте посоветоваться надо будет, детали обсудить. Это ж без вашего участия дохлый номер. Вы там уже бывали, все ходы-выходы знаете. Да и я один вашей ступой попросту управлять не смогу». «Тоже боишься?» — понимающий хихикнула яга. «Ну, есть немного», — скромно признал я. «Приглашение приглашением, а ну как меня опять в зайцы превратят?» «Да что ж делать теперь? Если опять вдвоем полетим, на кого отделение оставим?» Только не Митька. Вот и я о том же. У стрельцов своей службы хватит. Царя до уголовных дел допускать у паси Господь. Выходит, кроме меня никому. Вот что, Никитушка, отправляйся-ка ты завтра сам. А в качестве товарища сотрудника нашего младшего возьми. Он хоть умом недалёк, да кулаками крепок. В случае чего, глядишь, и отмахнетесь. Я почесал в затылке, прикинул так и эдак, в принципе, она была абсолютно права. Если я на кого и могу положиться в свое отсутствие, так только на Бабу-Ягу. Дорога туда-сюда, как помнится, занимала около суток. Ну, там еще часа два-три на достижение взаимовыгодных компромиссов. Это даже хорошо, что Кощей честно предупреждает о прежней беспощадной борьбе после окончания общего дела. На постоянную дружбу с закоренелыми бандитами я бы ни за что не согласился. Митька, кстати, впрямь может оказаться очень полезным. В заданиях, требующих чисто физической подготовки, он всегда показывал себя наилучшим образом. Будем надеяться, что драконам вряд ли светит, но иметь такую боевую башню в тылу приятно, хотя бы из чести славия. У Кощея наверняка нет настолько здорового телохранителя. Не буду спорить. Видимо, так и придётся поступить. Берите всю операцию под свой контроль, а мы вдвоём выясним, какие предложения у нашего матёрого уголовника. Ну вот, Васко улыбнулась бабка. Говорила я тебе, спать иди. Завтра рано подниму. Мне тут кое-чего тебе в дорогу подсобирать надо. Но до рассвета и я пару часов вздремну спокойной ночи с искной воевода. Меня разбудил петух. Если вспомнить, во сколько я лёг и сколько мне досталось, он бы должен заткнуться из-за одного человека любви. Я с трудом оторвал голову от подушки, со скрипом приоткрыл один глаз и Ахнул. Этот мерзавец стоял на пороге моей комнаты и улыбался. Нет, может быть, к левым улыбнуться очень трудно, другим птицам, а этот буквально смеялся мне в лицо. Он горделиво шагнул вперёд, чуть покачивая массивным гребешком, потом потянулся, захлопал крыльями и разразился таким кукареку! Меня аж подбросило на кровати. Петуч склонил голову, любувно уставился на меня и явно дожидаясь похвалы за свой бессовестный поступок, нагло спросил: "Ко? Ко?" Самым сладким голосом ответил я и скинув одеяло, осторожно потянулся к висящей на стене царской сабле. Благородное оружие солнечным лучом выскользнуло из ножен. Ко-ко-ку! -ко", протестующий забермотал петух, неуверенно пятился к выходу. Убью! Я отважно бросился вперёд, из по широкого лезвия сабли брызнули щепки. О ненавистная птица исхитрилась увернуться. Полный праведного гнева я выдернул клинок из половины и как бы в одних трусах кинулся за удирающим мерзавцем.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 Ты что это удумал, Никита Иванович, строго спросил Ига. Яне хотя спрятался облю за спину. А чего он? Спать не даёт. Может, мы сегодня цыплёнка табака изготовим? Мне понадобятся специи, два больших утюга и не говори чушь участковый. Нельзя тебе этого петуха есть. Вам с ним ещё на дело идти. С ним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 Так это Митькой и есть. Что? Митькой, говорю. Это и есть. Обеззаруживающе улыбнулась Баба-яга. В петуха я его обратила, всю ночь думала и порешила, что так лучше будет. В людском обличии Митя парень солидный, а вот мертвецОВ всё одно боится. Испугается него времени всё. Храни обоих весь терем в траур. А над отделением целый день я, к Фильмон, поминальные молитвы будет отпевать. А вот ежели с того же перепугу по петушиному закричит, тогда уж всему Кощееву царству тошно станет. Выгодное дело, участковый. Я бессильно плюхнулся на ступеньку. Честно говоря, хотелось плакать. Не жизнь от чёрт тебе, что из боку бантик.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 Во всех вопросах, касающихся колдовства, ее авторитет штатного эксперта был непререкаем. «Он хоть говорить сможет?» «Ох ты ж! Да неужто я ему речь человеческую оставить забыла?» — сплеснула руками яга. Она скороговоркой буркнула пару фраз и наотмашь ударила петуха по лбу. Он на мгновение косел, потом поднялся с пола. И праведно возопил: "Некит Иван, да что же она, старая ещё и дерётся? Мало того, что безвинную сироту-птицу беспародную обратили до да сабли, не весь за что чуть не зарубили, так ещё и в морду кулаками без дела тычут. За какие грехи и провинности тяжкие? Дайте ему пшёна и водички с валерьянкой за мой счёт", горько вздохнул я. Делать нечего, пойду одеваться.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 Очень похоже на управление дельтапланом. Сам я на нём не летал, только по телевизору видел. Для поднятия вверх надо было совершать помелом загребающие движения вокруг задней части ступы. Мне у неё зад, не перед без разницы, как сел, так и будет. По достижении средней высоты, чуть выше леса стоячего, следовало взять помело под мышку и таким образом держать курс. Для снижения применялись те же загребательные взмахи, но уже с передней части. В общем, не слишком сложное устройство. Вот на каком топливе летает, как у неё с тормозами, не откажет ли внезапно на большой высоте это всё вопросы без ответа. Я пробовал выяснить, но Иге, похоже, такие материи в голову не приходили. Ступа как ступа, фаматы недоверчивые, Очень даже исправные. Ну, ни пуха ни пера, участковый. Возвращайтесь побыстрее. Чёрный ворон взмыл ввысь, указывая дорогу. Я сунул недовольного Митьку на дно ступы, чтобы не мешался под руками и взялся за помело. Стрельцы перекрестились, сняв шапки. Ладно, не отпивайте раньше времени. Мы плавно поднимались. Полёт проходил ровно, без приключений. Ворон молча летел впереди, и мы двигались за ним, как на верёвочке. К управлению по милом я принаровился очень быстро. Воздушных ям на такой высоте не было. Перелётные птицы нас тоже не беспокоили. Митька вылез-таки на край тупы, глянул вниз, при свиснул и, балансируя крыльями, спустился на прежнее место. Что-то мутит меня в его дбачка. — Может, передохнем где на поляночке? Я перья почищу, зернышек поклюю. Может, и букашкой какой порадуюсь. — Нет. — Никита Иванович, да за что ж вы все сердитесь на меня, Гремычного? — взвыл петух. — Я, что ли, по доброй воле в этих перьях пыльных ходить подрядился? Нет, чтоб пожалеть бедолагу. — Нечего из себя униженного и оскорбленного строить, — нервно огрызнулся я. Превратили тебя в петуха, значит, так для общего милицейского дела надо. Будь любезен выполнять. Ну вот он я, выполнил. Сижу тут на дне клювом, в стенку гребешок этот дурацкий вечно над глазом нависает, только обзор портит. А сабли острые зачем на меня бросились? А нафига тебе меня будить понадобил? Разрывался во всю глотку, не мог в конце концов просто подойти, деликатно похлопать по плечу, дескать, вставай, пора. На секунду я сам представил себе такую картинку и аж вздрогнул. Ранним утром, когда едва разлепляешь глаза, рядом с тобой стоит горделивый петух, фамильярно хлопает тебя крылом по спине и громогласно заявляет: "Подъём, участковый!" Это ж на всю жизнь заикой останешься. Извини. Я не знал, что это ты. Да как вы могли меня с нашим дворовым петухом спутать? У него и грудь уже и шпоры короче, и хромает он. А хвост у него красный, а у меня он зелёный, гораздо красивее. Хватит расхвастался павлин несчастный. Тебя хоть ига жвела в курс дела, куда летим и зачем? Никак нет, вы его добытчка. Я как утречком-то проснулся, крылышки расправил, шейку-солнушку потянул, так и едва на спину не хлопнулся. Присвита я, мать Божья, что же это со мной сотворилось? Оглядел себя, весь в перьях, ровно пташка перелётная, но покрупнее в теле буду. Подбежал к ведёрку, глянул в воду, как есть петух. А тут и бабуленька наша входит, чтобы ей в гробу не кашлялось. Понятно. Нас обоих поставили перед фактом. Тогда слушай внимательно. Мы едем, в смысле, летим на одну очень важную оперативную встречу. От исхода сегодняшних переговоров зависит судьба завтрашнего дня. Поэтому постарайся вести себя достойно работника милиции. Червячков в цветочных горшках не выискивай. Без дела клюв не разивай, и главное, не путайся у меня под ногами. Вопросы есть? «Один маленький», — подумав, сообщил Митька. «Кто нас там ждет?» «Кощей бессмертный». «А-а-а-а!» «Один из крупнейших уголовных авторитетов в ваших краях. Невозмутимо продолжал я, совершенно игнорируя отчаянные попытки петуха, изобразить невменяемую истерику». «Он намерен...» переговорить с нами по поводу объединения усилий в борьбе с засильем иностранной магии на территории, веренной Лукошкинскому отделению. Похоже, эта проблема живо затронула всех. Ты что-то там хотел кук-коркнуть или мне показалось? Ни-ки-ки. Не, не понимаю. Кряк и отчётливее. Я же не утка, какая? На мгновение бьюсь о мытяй. Потом вспомнил о своей трагедии и снова затрясся. — Никита Иваныч, не хочу, не могу, не буду, и не уговаривайте, остановите ступу, я сойду. Да ради бога. Я меланхолично шевельнул плечом и переложил помело перпендикулярно заданному курсу. Ступа так резко затормозила, что мне едва удалось поймать слетевшую фуражку. Митька взлетел вверх, вцепился... Как тистыми лапами в деревянный бортик и поудобнее угнездившись, глянул на меня глазами полными упрёка. Батюшка с искной в его глазах, вы что же опять породу мою с кем-то путаете? Отсель вся земля одной тарелочкой расписной кажется. На такой высоте только орлы летают, а я петух, птица нежная, домашняя. Если упаду, так и пёрышка целого не останется. Уж сделайте такую христианскую милость. «Опуститесь на поляночку!» «Нет проблем, Митя», — честно ответил я. «Раз ты решил предать меня, Ягу, все наше милицейское дело, беги! Я даже не буду настаивать на том, что ты давал присягу, и в данном случае тебя бы должны покарать суровые руки твоих же товарищей. Просто мы улетели от города километров на сто семьдесят. Внизу сплошные леса, полные гостеприимных лисичек. Как ты считаешь?» У одинокого петуха много шансов добраться до дома. После минутного раздумий петух принялся активно биться лбом об борт ступы. Предположим, лучше тебе повезло. Ты не разбился в лепёшку, а удачно влетел носом в муравейник. Лиса, волк, куница, барсук, хорёк или кто-то ещё выпустили такие из грязных лап героического домашнего кукарекольника. В Лукошкинские ворота гордо вбежал полущипанный петух и принялся плача целовать родную землю. Что дальше? Дальше что, Митя? С гребешком и в перьях кому ты нафиг нужен? Только в суп. Расколдовать тебя может лишь Ега. Но станет ли она это делать? Чем бы ни завершилась моя дипломатическая миссия у Кощея, мне почему-то кажется, что наша «Бабушка вряд ли будет особо церемониться с предателями». «Да, да. не предаю я вас, не предаю!» — взвыл пристыженный Митька. «А только жить очень хочется!» «Всем хочется, и мне, и Егей, и Кащею, и Шмулинсону, всем. И немцы эти, и нечистих, заезжие, тоже жить хотят. Работа у нас такая в милиции, не все делаешь, как хочешь, больше, как должен». Так что прекрати мне тут изображать трогательную барышню-курсистку и берись за дело. Посмотри, похоже, ворон заметил нашу остановку и спешит узнать, в чем дело. Ну ты как, со мной? Или пешкодралом до Лукошкина?» Медька снова спрыгнул вниз и, нахохлившись, молча просидел там всю дорогу. Ближе к обеду мы были на месте. Лысая гора ничем особенно не выделялась. кроме своей полнейшей лысости, естественно. Так, не слишком высокий песчаный холм в дремучем лесу. Стволы вековых сосен стоят так плотно, что пробиться сквозь их сомкнутый строй нет никакой возможности. Попасть на лысую гору можно только сверху. Я дважды заходил на посадку, пока не приземлился на очень удачном пятачке прямо на макушке. Выпрогнул наружу и пощекотал клутку, увязв в белёсом песке. А чёрный ворон, сделав круг, уселся на борт ступы. Вот мы и прибыли участковый. Ну до да дела не ждёт. Давай-ка побыстрее к ощейу заявимся. Хозяин у нас больно срок и очень точность ценит. "Раз туда идти, во в качель, какой пунктуальный?" сердито донеслось с одной ступы. Бедный ворон едва не посидел отужится. Это Это кто? Ты кого ж? Да как ты посмел, щейка мелюцейская, в Кощеево царство петуха тащить? Совсем мозгов нет? Ты и мне, по выражайся тут, рявкнул петух, взлетая на борт. Митька вздыбил перья, сдвинул гребешок на правый глаз и грозно, раздувая грудь, спросил: "Ну, кто тут на нас сучестковым?" Чёрный проводник только распахнул клюв, глядя квадратными глазами. Это благородная домашняя птица на самом деле младший сотрудник нашего отделения. В приглашении не оговаривался состав нашей делегации. Если кощей что ли бы не устраивает, значит, переговоры не состоятся. Можешь слетать доложить, минут 10 мы подождём. Ворон потерянно кивнул, неуклюже боком спрыгнул на землю и резво засеменил в сторону В шагах в двадцати от нас он трижды отрывисто карпнул, и в песчаном холме открылась потайная дверь. «Митя, ты чего там бормочешь?» «Молитву творю Николаю угоднику». «А, дело хорошее. О чем просишь-то?» «О том, чтобы Кощей разобиделся и нас не принял». «Да не отвлекайте же меня, Никита Иванович». «Не буду, не буду, извини. Молитва — это святое. Продолжай». Через пару минут из дверного проёма, кувыркаясь, вылетел комок чёрных перьев, нашего потрепанного сопровождающего, я узнал далеко не сразу. Ворон едва не влип в ближайшую сосну и уже оттуда сипло прокричал: "Идите! Ждёт в большом раздражении мама!" Мама в раздражении. Не понял Митька, но ворон только всхлипнул и заскользил по стволу вниз головой. «Ладно, пошли, раз зовут. Не отставай только». Я поправил фуражку и отважно шагнул в проем. Петух следовал за мной нога в ногу. Буквально через первые же десять ступенек из стены высунулось уродливое привидение, с воем протягивающие к нам прозрачные руки. Я хорошо помню таких ещё с прошлого визита. Они сильны лишь твоим страхом. Если не обращать внимания, сами развеются. Но Митька, ты этого не знал. Мгновение спустя он взлетел мне на плечо, и в несусветном испуге танк заорал кукареку, что стены задрожали. Мощное эхо подхватило петушиный крик, донеся его в усиленном виде до самых стен подземного дворца. Что началось? Молохольные привидения дохли тут же на наших глазах. Те, кто покрепче, да попривычнее своему ползали в неведомые норы. Узорная града внизу из живых челюстей и чугуна скуксилась и пожухла, кое-где покрывшись сетью мелких трещин. Ступеньки под нашими ногами несколько закачались. Прекрати орать болбес, прикрикнул я, нашёл время и место. Не хватало ещё, чтоб нас тут же и засыпало. Дк. Я, мн, а как же тепелмитька, пытаясь выдернуть клюв из моей ладони. Слушай, парень, Ега меня предупреждала, что петушиного крика вся нечисть боится. Для того тебя из человека бесполезного такой нужной птицей и сделали. Но ради всего святого, не алиты по каждому поводу Будет серьёзная опасность. Всегда, пожалуйста, дери глотку от всей души. Я же тебе ещё и спасибо скажу, но пока не просят, молчи, как как как селёдка под шубой. Слушаюсь батюшка с искной воевода. Таким образом мы дошли до дворца без малейших проблем. Острые шипы на воротах нацелились было в нашу сторону, но Митька отважно набрал полную грудь воздуха, и металлические убийцы безропотно отступили, не дожидаясь петушиного крика. Вплоть до самого тронного зала нам поперёк дороги становились Разномастные уроды, плотоядны, обнажавшие страшные зубы, но в виде моего колена гордого деревенского петуха тут же меняли угрожающие оскалы на гостеприимные улыбки. Кощей бессмертный, одетый в подобающее случаю облачение, царственные доспехи из вороненой стали европейского фасона, поглядывал на нас сквозь прорези, забрала. Его глаза отсвечивали неестественно синим. Рядом стояло штук шесть длинноволосых чудищ, более всего напоминавших толстых небритых геологов с отродясь не стриженными ногтями. А-ха-ха! Театрально рассмеялся хозяин дома. Вот он, враг докучливый. Да Никитка из уголовного розыска сам пожаловал. Завагу твою беспримерную. А дарю тебе смертью страшной, но милостивой. Эй, фурдаваки мои верные! Митя ровным голосом попросил я: "Кукарекни, дядя, не надо". Кощей мгновенно поднял руки вверх, потом вспомнил, кто он есть, и сделал вид, что просто потягивается. "Да шучу я, шучу, не видно разве? Что сразу кукарекать-то?" Да петуха сам додумался, а ли подсказал кто? Баба-яга посоветовала. Она у нас в отделении экспертом, психоаналитиком подрабатывает. Под «Вот чертовка старая, сплюнул кощей. Не мётся же бабе. Давно ли в глухом лесу в избушке на курьих ножках проживала, от царевичами, королевичами, да и Иванами дураками питалась? А как готовила? Как готовила пальчики оближешь. Вы тут на нашу бабушку не наговаривайте. Неожиданно подол голос мой петух. Она у нас хорошая. Ох ты ж, это кто у меня тут разговаривает? А ну дай погляжу. Я-то думал птица неразумная, а тут человек заколдованный. Хочешь, расколдую? Не хочу, да Петрю метяй. прячась за мою ногу, мы люди подневольные, нам без приказа начальства никак нельзя. А ты хитёр, начал было Кощей, но я решил вмешаться. Может быть, всё-таки перейдём к делу? У меня не так много свободного времени. Ладно, участковый, пока на твоей стороне счастье, но смотри, на узкой дорожке нам двоим не разменинуться. Это угроза. Понимая, как знаешь, ну, пойдём о делах поговорим в моём кабинете без лишних свидетелей. Я пожал плечами. Кощей встал с трона и с крежеща на ходу, как несмазанный трансформатор, жестом пригласил нас следовать за собой. Садись, сынсковой воевода. Петух, пускаясь за дверью, подождёт. Когда пахан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 — Злодеи мы есть, как на роду написано, а только скрывать нам нечего. — Мы болтаем не более получаса, — сощурился я, — а вы за это время уже успели сменить минимум три разговорных манеры. То ведете себя как матерый головник с сорокалетним стажем, то как беспощадный, но недалекий, отрицательный герой русских сказок, то как интеллигентствующий гангстер в романах Марио Пьюза.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 Дело вот в чём. Я всё Лукошкинское государство в своей зоне влияния числю. Злодеев крупнее и сильнее меня для вас нет. Мелкого жулья везде полно, но от их трудов копеечных я свою долю во всём иметь буду. Соперники мне ни к чему. Да и тебе, если вдуматься, тоже. Пока я один есть, со мной и бороться проще. Другое дело, что одолеть меня тебе Жил не хватит. Ну вот он я, враг всей твоей милиции, в лицо тебе это говорю. Ты меня знаешь, я тебя. Мы с тобой наравне. Зачем же нам ещё эти иноземцы? Расскажи тебе поподробнее, кто именно. А ты не знаешь. Мне известно лишь, что некие силы, обосновавшиеся в немецкой слободе, в ближайшее время готовят некое магическое вторжение. Чёрное мессе пустыющих храм, упыри, непонятные мухи. Речь идёт о вызовании в наш русский мир какого-то европейского демона. Да не какого-то, а великого Вельзевула, повелителя мух, в сердцах вскричал Кощей, решитчито и забрала с лязгом рухнула к подворотку. Это же по силе и мощи младший брат самого сатаны. До да он из наших леших до да водяных узлы морские в Азбастани, то они ему по правде сказать, тоже не спустят, и начнётся. А что собственно в этом такого? улыбнулся я. По-моему, простые люди от этой войны только выиграют. Помните у Высоцкого: билась нечисть грудь в груди и друг друга извела, прекратились и навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно, не страшно ничуть. "Делим ты в наших делах участковый", глухо прозвучало из-за забрала, "а всё потому, что не отсюда ты, чужой, сердцем не прикипел. Традиции не уважаешь. Бельзевул сюда ни один пожалует. Он ведь весь свой бесовской легион приведёт. Битва будет страшная, земля родить перестанет". В лесах деревья, сохнуть начнут реки, вживую загниют, трава не вырастет. Чем тогда люди твои жить станут? И тут шутки шутишь, стишки читаешь, а вот подумал бы, что будет, ежели не изведет нечисть друг друга? Ежели вдруг да победит иноземец проклятый. Весь мир русский накроет злая тень чужеродного демона.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 Я же со своей стороны обещаюсь ни одного беса из-под тишка к границам русским на дух не подпускать. Пусть Вильзеву хоть горло сорвёт вызывающий, а у меня через кордоны вша на собаке не проскочит. Рукам я готов от лица Лукошкинской милиции принять условия мирного партнёрства на время ведения общих боевых действий. Что должен сделать я? Останови мессу.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 Я бы предпочёл откланяться. Сегодня действительно такой напряжённый день. Эх, косивнув широко улыбнулся, приподнимая забрало на лоб, придётся отпустить. А как всё удачно складывалось, сам пришёл, сел. Вот так взять бы, ты да искушить. Ну, была не была, я слово дал, я и взял, не могу, не удержусь с искной воевода. — О-о-о! — угрожающий начал Митька, вызывающий, делая шаг вперед. — Ка-а-а! Все-все-все! Пошутил! — А я пошутил! Пошутил! Лю-ли-лю-ли-тра-та-та! Вышла кошка за кота! Уйми ты сотрудника своего окаянного! Не равен час весь дворец мне развалит! — Так вы бы не провоцировали! С милицией, знаете ли, шутки плохие, — наставительно отметил я. Встал... Надел фуражку козырну, на прощание и развернулся к выходу. Верный петух бодро маршировал рядом, царька щей скрепел зубами, но задерживать нас не решался. В общем, до нашей ступы мы добрались без малейших проблем. Домой! Домой, Митя. Мы плавно в земли вверх и направились в сторону Лукошки. В услугах чёрного ворона необходимости больше не было. Я старался как можно лучше запомнить дорогу и теперь уверенно вёл ступу по отмеченным ориентирам: одиноким горам, излученным рек, степным проплешинам болотом и особенно высоким деревьям. Петух, хвальготно развалившись на дне ступы, самодовольно обмахивался крылом и приставал ко мне с расспросами. Что-то не совсем я его понял, вы его дбатюшка. Какая же ему, злодейю беспросветному, выгода нашей милиции помогать? Он сокращает число возможных конкурентов. Видишь ли, все преступники, как правило, делят сферы влияния. Это облегчает процесс контроля над коммерческими структурами и создаёт у населения иллюзию устойчивой и стабильной власти. Многие даже обращаются к преступникам за помощью, наивно полагая, что раз они так уверенно ведут жизнь вне закона, то никакие законы над ними не властны, а значит, они сильнее. Иногда бандиты действительно оказывают определённую услугу за соответствующую плату, разумеется. Но в большинстве случаев всё заканчивается весьма плачевно для заказчика. Его ставят на счётчик и шантажируют до полного разорения. Хм, это похоже как если бы для изгнания мелкого беса призвали более крупного, рассудительники в нуметяй. Богом именем надо пользоваться, сиречь, законно исполнительными органами, верно? А только раз мы все это знаем, зачем же нам кощей-то от забот избавлять? Вся проблема в том, что на этот раз беда у нас общая. «Я не могу допустить развязывания магической войны местной и приезжей нечисти на территории моего участка. Вот разберемся с этим повелителем мух, тогда и займемся вплотную самим Кащеем. А пока, стало быть, мы союзники, в общем, да, хотя мне очень не понравилось, как он с нами прощался. Я бы даже не удивился какой-нибудь тихой подлости нам вслед». Митька заворочился, спрашивая. выбрался наверх и взял на себя обzurтыло вроде тихо Никит Иванович погони нет это уже приятно смотри там воба слушаюсь вы его батюшка я установил помило на высокий холм с кривой сосной чернеющей на горизонте и погрузился в серьёзные размышления после разговора с кощеем бессмертным многое прояснилось дело выглядело вполне логичным Разные плитки приступной мозаики встали на свои места. Единственное, что оставалось непонятным, так это исчезновение немецкого посла. Итак, если по порядку, то рассказ выходил таким. В связи с гиперактивностью европейской инквизиции, а возможно, и в противовес ей, некие тёмные силы решили переселиться в более спокойные русские земли. Руководит проектом Эмиграция 1 из верховных демонов ада гражданин Вильзевул по прозвищу Повелитель мух. Он управляет маленьким немецким пастором, который убеждён, что именно ему выпала честь избавить тёмный русский народ от засилья чертей, водяных, домовых и леших. Для этой цели он должен выбрать храм, оформить его в соответствующих традициях и провести обряд чёрной мессы. Вызванный таким образом Везвул активно возьмётся за уничтожение Лукошкинской нечисти. Немецкий священник почувствует себя героем дня и будет наивно ждать исхода битвы в полной уверенности, что как только повелитель мух победит, он легко упрячет его обратно в ад. Ну, а благодарные северные варвары вознесут ему бурную хвалу, признают папой и всем миром резво перебросится в католичество. Вот только мнение самого Вельзевула почему-то не берётся в расчёт. Значит, первоначально пастор Шваб тихо скупал у местных купцов чёрную ткань и кожу. Когда по вине Шмулинсона он упустил крупную партию товара, репа головой немец стал молиться своему демону, и тот украл ткань. Никаких следов взлома мы обнаружить не смогли. Их и не было. Почувствовав серьёзную угрозу в лице сотрудников нашей милиции, пастор как-то сумел привлечь на свою сторону разношёрстную охрану посла, так что те незаметно стали подчиняться именно ему, а не своему прямому начальству. Справедливо видя в нас главных противников своих высоких промыслов, господин Швапс встал на стизю неприкрытой преступности. Не понимая, кто толкает его на противозаконные поступки, он планирует одно покушение за другим. В своей праведной слепоте он и не заметил, как стал послушным орудием чужой воли. Что же теперь? Если честно, то я и близко не представлял, как можно силами одного милицейского отделения остановить взорвавшегося демона с целым легионом бесов. Видимо, придется обращаться за консультацией к отцу Кондрату. У него должен быть опыт в таких делах. Загнать Вильзевула в ад я точно не сумею. Экзорцизму и прочим тонкостям в школе милиции не обучают. Единственное, что мы реально могли бы сделать, так это не дать состояться черной мессе. Пусть они еще помучаются, выискивая подходящее место. Но вот почему был похищен посол? Это стало у меня уже какой-то навязчивой идеей. В его исчезновении не было логического смысла. Если сам захотел сбежать, то мог бы совершенно без проблем отъехать по срочному вызову, официально не поднимая по этому поводу ни малейшего шума. Если пастор Швапс намеривался от него избавиться, то мог бы просто приказать убить. Теперь же стрельцы вторые сутки прочёсывают город. Кому выгодна такая суматоха? По моему скромному разумению, подобные вещи надо устраивать, привлекая как можно меньше общественного внимания, а здесь всё наоборот. Никит Иваныч, кукареку! Что? Не сразу повернулся я. Дык, погоня!